Глава двадцать пятая. Я просыпаюсь в какое-то странное время суток, вроде утра, да не утра. Вокруг тускло, прохладно, на мне стопка одеял толщиной в метр. Рядом Азамат посапывает. Вылезать из-под одеял совершенно не хочется. Чуть-чуть поворачившись, принимаюсь оглядываться. А, так мы в шатре, и сейчас, видимо, дело к вечеру, потому и освещение такое. Ну что ж. Логично. Проблема только в том, что я не помню, как я здесь оказалась. Но в принципе это можно реконструировать. Под боком шевелится Азамат, протирая глаза. Потом потягивается и вылезает из-под одеяла. Не замерзла? – спрашивает, поеживаясь. Пока нет, – хмыкаю. Слушай, а я это несчастное платье уже вторые сутки не снимаю. Где бы помыться и во что бы переодеться, а? Ну, переодеться тебе вчера надарили. Он кивает в сторону кучи разноцветного барахла под стеной шатра. Даже мне вчера кое-что подарили. Правда, по-моему, не всё по размеру подойдёт. А помыться сейчас корону пойдём. Мы тут близко от его дома. Я усилием воли заставляю себя выбраться из-под тёплого одеял и выкапываю в куче вещей что-нибудь наименее отекчённое драгоценными камнями и наиболее носибельное. Азамат прихватывает мои вещи вместе со своими под мышку, и мы идем к Аруну. Арун сидит дома один и плачет. Да ладно ж тебе так закрушаться, тишеет его Азамат, который, видимо, знает, в чем дело. Я холодею и таращусь. Что стреслось? Дон все дом наш жалеет, поясняет Азамат. Он за ним столько лет присматривал, а тут раз и все сгорело. А, облегченно выдыхаю я. Ну, это, конечно, очень грустно. Я бы тоже расстроилась. Собственно, я и так расстроилась, только времени на это не было. Но зато мы все живы и здоровы. Вот, я говорю, поддакивает Азамат. Мы легко отделались. Семьи ведь никто не пострадал, а дом новый построим это не штука. Да понимаю, всхлипывает Арон, роняя слёзы в бороду. Ну уж очень жалко. Я ухожу мыться. Оставив Азамата успокаивать братишку, Боже, какое счастье вымыться и переодеться в чистое. Хорошо и то, что дамы, одарившие меня шитыми наряда ми, не забыли и про белье, хотя на мой вкус оно все чересчур кружевное и мало функциональное. Но, наверное, дарить можно только такое. За легким завтраком мы слушаем доносящиеся из окна песни и вопли. На рубахе голубой, небесно-синей, на воротце косом нет тесьмы. Жёлтой нитью не расшита, шить тебе не досуг. Шёлк пропал и позабыт. Жить мне одному. Ты другого ждёшь с охоты, так скоро я забыт. Теперь мой путь лежит далёко, топ до степпи меня зовут. Ждал, что выше шёлком ворот. Жаль, долго ждал. Жизнь моя нужна кому ли? Шить по ней узор. Это так теперь и будет? спрашиваю. Ещё сегодняшнюю ночь и завтрашнюю будут праздновать, говорит Азамат. Так положено. Сегодня, кстати, должны были съехаться лучшие певцы и сказители. Так что у тебя будет шанс послушать песни о создании мира в самом лучшем исполнении. А их записывать можно? спрашиваю. Ну, вообще, у каждого уважающего себя сказителя есть студийные записи, пожимает плечами Азамат. С другой стороны, на праздники часто получается выразительнее и вдохновеннее. Так что, если хочешь, пиши. Записывающие техники у меня, правда, не густо: азаматов бук и азаматов же мобильник. Лучше действительно студийный диск купить. Бабушке-то на выразительность наплевать, ей для архива. Через некоторое время мы двигаем к дому старейшин, где уже настраиваются новоприбывшие музыканты. Азамат предлагает мне вчерашнего беременного вина, но я пока не горю желанием снова трубиться на произвольном месте. Всё-таки муданские чудодейственные снадобья хороши только для самих же муданщцев. А вот остались ли ещё мои острянькие колбаски? Красная сажа обнаруживает со костра прямо под мостом, где сидят несколько незнакомых мне наёмников, их женщина и Эцган. Этот вчера, как выясняется, У пился в хлам, ещё до моего возвращения, и продрыг большую часть празднества, так что сегодня намерен восполнить. Что ж ты так себя не бережёшь, спрашиваю, старательно забывая, что меня саму вчера отсюду кто-то унёс. В конце концов, я была уставшая после работы и вообще. До меня как все стали поздравлять, и с каждым же выпить надо, а я и накануне не спал. Вот и получилось, смущённо объясняет Этцекан. Мне уже Алтангирел за это вставил по печёнку. Бы уж не начинать тихотонхон. Видимо, мне придётся смириться с тем, что никто больше не будет называть меня по имени. А тебя-то с чем поздравляли? спрашивает один из знакомников, расковыривая трубку с какой-то зеленью. А я успешно провёл группу через караул, немедленно сообщает Этцеган. Да, хатонхон, вы же этого ещё не слышали, наверное. Рассказать Конечно, расскажи. Я усаживаюсь поудобнее и беру себе ещё колбаску. Ой, нет, только не опять. Стонет другой наёмник и вместе ещё с двумя встаёт и отходит к другому костру. Мы сидим довольно близко к воде. От неё тянет прохладой. А я поплотнее закутываюсь в тёплый, расшитый золотом диль. Азамат на мосто зацепился языком за одного из косителей, так что пока оттуда льётся только негромкая музыка. Дело было так, с горящими глазами принимается рассказывать этсуган. Капитан, то есть я хочу сказать, Ахмат-Хон назначил меня главным в той группе, что должна была зайти с караула. Не шакала себе вылупляется тот наёмник, что был не в курсе этзогановых похождений. Я только мучительно припоминаю, что когда Замат предложил одну из групп отправить через этот самый караул, многие были против. Ага. довольно кивает этот ахмат-хан мне и раньше самые опасные миссии доверял а тут уж сами боги велели я ведь дважды бывал на карауле что ж ты там забыл спрашивает жена наёмника грудастая и крашенная в рыжий да его вечно несёт куда не надо отмахивается наёмник постарше лежащий поодаль подперев голову рукой и задумчиво поболтавая остатками хрямки в пиале так ведь прикольно объясняет Экзеган, разводя руками. Надо же понять, чего все боятся. Это у него так стресс выходит. Снова втревоивается старый наёмник. Как что плохое случается, сразу лезет на рожон. То по пещерам Караула бродить, то на морского змея охотиться, то над Джингошей. И правда, поддекивает другой наёмник: "Тебя Ахмат-Хон разве не за это из команды попросил?" Экзеган поджимает губы. и собирается ответить какой-нибудь грубостью дайте ему уже рассказать говорю чего привязались к парню ну молодой ну горячий зато с каким сложным заданием справился молодой наёмник ахет остальные оборачиваются ой хатонхон мы вас не заметили простите давай кудряш рассказывай рас хатонхон просит отец оганкивает мне широко улыбаясь я в ответ подмигиваю Короче, дело было так. Мы перелетели на ту сторону гор, прямо от штаба, и под прикрытием добрались до Красных рогов. Это как раз напротив места столкновения с Джингошами. Часов за 5 добрались. Унгуцы оставили и сразу пошли вглубь, чтобы к утру уже до Джингожского лагеря добраться. В этом месте горы узкие, можно за полдня и ночь пересечь. И вот входим мы в пещеры. На этом месте три наемничих жены стают как по команде и уходят к другому костру. Чего это они? Моргаю. Боятся. Пожимает плечами один из наемников. Женщины, что с них взять? Я только кривлюсь и киваю отцу Гну, чтобы продолжал. Так вот, выходим мы в пещеры, а там воды по колено, а в ней череп светится. Вот шакал. Пухает наемник, а его жена, единственная оставшаяся. заметно бледнеет. Ну и что вы сделали, спрашиваю с интересом. А я камнем в него кинул, он и рассыпался, гордо заявляет Этцеган. Это там такие мелкие светящиеся рачки живут. Они группами собираются, и иногда получаются такие формы, что можно на что-то подумать. Ну, я всем объяснил, что до да как. А они мне, дескать: "А что, если это предзнаменование?" Ну, к счастью, Ахмад-хун с нами почти всех быспособных учеников, духовников отправил. Они быстро остальных успокоили. Сказали, мол, это караул, джингошим смерть пророчит. Я хихикаю, но этого, кажется, никто не замечает. Короче, говорит цыган, идём дальше. Фонари все включили, чтобы тени не осталось, а то, знаете, как бывает, в пещеры гулкие, в каждом тёмном углу что-нибудь мерещится. Да откуда же Хатанхон может такие вещи знать? – стревает один из наемников. – Кудряж, ты что? Ну вообще-то я бывал в пещерах. Правда те были уже все исхоженные, но все равно. Когда пещера большая, там гулко и темно, еще и звуки какие-нибудь, и впрямь жутковато. А зачем вы туда ходили? – изумленно спрашивает жена наемника. – Затем и ходила, хмыкаю, убояться. Они жрут минута три. Мне даже неловко становится, что развела этот цыган всю атмосферу для страшных рассказов. Наверху, на мосту, настраивается оркестр, незнакомый голос тянет -о, -о, -о, о на одной ноте. К чему бы это? Ладно, продолжает э отцыган, отсмеявшись. Идём, значит, мы дальше. Под ногами снова сухо стало, даже местами свет через какие-то щели пробивается. Я этот путь знаю, хотел по нему, когда первый раз там бывал. Ну, мы, как полагается, верёвку тянем, и намерки раскладываем, регулярно пересчитываемся. И вот выходим в такую пещеру, где прямо совсем светло, но ну, не как днём, но как в первых сумерках. После тьмы-то всё светло, а там даже зелень какая-то по стенам пробивается. Заходим, значит, мы в эту пещеру, а нас встречу нам бабка сказочная. жена наёмника аж лицо в руках спрятала остальные сидят такие напряжённые что-то продолжение одну меня смех разбирает но я сдерживаюсь я говорю продолжает отцога Спокуха, ребята, тут может быть второй выход. Мало ли на плато и деревня может быть. Ну, все столпились на бабку пялится. А она такая: "Ой, ребятки, да какие славные, красивые, зашли бы к нам в деревню". а то у нас уж давно молодых не осталось. Помогли бы малость по хозяйству, старики-то не справляются, а мы бы вас козлятинкой свежей угостили, да с молочком. Этоган смешно и убедительно подражает старухиной манере речи. Ну, мужики мои чутко расслабились, стали прикидывать, нельзя ли нам задержаться. Старым людям помочь. А я стою, смотрю на козу и всё думаю: что же с ней не так? Говорю мол, извините, у нас время ограничено, мы к вам в другой раз лучше зайдем. А сам все на казу смотрю. И тут доходят, шерсть у нее длинная, а под брюхом не висит. Я присел слегка, под брюх то загляну, а ну распорота. Ай, бежит моя соседка и зажимает уши. Несколько мужиков бормочут гуи халахи. Эксегон делает драматическую паузу, так что приходится его подстегнуть. Ну, ну и что дальше? -то? Да ничего особенного, он пожимает плечами. Я, ребят, пугать не стал, ещё шарахнутся от призрака, потеряются. Я духовников двоих вперёд подтолкну, шепнул им: мол, "Читайте заклятия от горных духов". Они, как жезлы достали, старуха вдруг заторопилась, где сказать, у неё там суп варится, не до нас ей. В другой раз, так в другой раз. И ушла вместе с Козой. Ох ты демон! выдыхают слушатели. Тот, что справа от меня сидит с супругой, гладит ее по голове. Мол, можешь руки убрать. Страшилка кончилась. Идем мы дальше, продолжает отцыган. Опять вглубь спустились, где темно. Устали. Решили небольшой привал сделать. И так быстрее шли, чем рассчитывали. Ну, подогрели еды, чай уж кипятили. Тут что-то шуршит. Не бойся, летучая мышь. Неуверенно предполагает один наемник. Мы тоже сначала так подумали. Зловеще улыбается Эцеган. Но уж очень на шаги похоже. Все вокруг поеживаются. Я всем сказал помолчать, а Ирончину послушать. Он ведь у нас слухарь. Кто? Не понимаю. Ну слухарь. Слышит очень хорошо. А вы не знали? Он еще в детстве, когда у него сестра маленькая умерла, с ней через землю разговаривал. Вот так он слышит, представляете? Мне наконец-то становится не по себе. Петсуган э может гордиться. Так вот, Ирнчин послушал и говорит: ходит там какой-то человек, под нос бормочет, а за ним веревку по полу тянется. А бормочет, что у него соль кончилась. Ну, я фонарик выключил, чтобы горного духа не раздражать. Они ж свет не любят. Взял баночку с солью, подошёл, за угол поставил, подальше туда. Возвращаюсь, на меня уж на самого как на призрака смотрят. Я говорю: "Ребят, расслабьтесь. Это ж известно, кто. По всех пещерах водятся такие духи. Это ежели человека, друзья в пещере бросили, и он там умер, то дух его так ходит по той пещере. По-хорошему, надо останки захоронить. Но обычно в горах не до того. Тут главное самим никого не потерять, а то дух разгневается. Ну и если он чё просит, то дать. Мне про это Алтангерил кучу всего рассказывал. В общем, в итоге за тихо этот персонаж, мы пошли дальше.